Глава 32. Позвонив на ресепшн отеля, Лера поинтересовалась возможностью снять номер на двоих, предъявив только один паспорт. Женский голос в динамике ответил, что можно, проблемы нет, и молодые люди стали собираться. Валерия достала маленький чемодан, дорожную сумку, куда положила пару необходимых вещей для себя и смену одежды для Марка. Также в чемодан отправились несколько металлических коробочек из магической комнаты, и можно было выходить. Уже в дверях Лера помнилась: Варю не предупредили. На звонок подруга ответила далеко не сразу, и, судя по её развёселому голосу и музыке на заднем плане, время они с кавалером проводили неплохо. "У тебя ключи от дома есть?" громко произнесла Лера, стараясь перекричать музыку. Мы с Марком уезжаем и поживём в Перекане пару дней. Ничуть не удивившись подобным новостям, Варвара ответила, что ключи есть, и прежде чем она повесила трубку, Лера успела крикнуть: "В дом никого не приводи". Дойдя до шоссе, Лера с Марком остановились и стали ждать такси. Глядя на проезжающие машины, парень поинтересовался: "У тебя уже есть план?" Для начала поселимся и осмотрим гостиницу как туристы, что где находится. А ночью поищем то, что нужно нам. Осмотрим 32 номер, пройдёмся по всем закоулкам здания. Для ритуала подобной мощи требуется пространство, значит, должно быть не маленькое помещение. В кладовке такого не устроишь. Понял, кивнул Марк. А в номер как попадём? Я могу через окно залезть, а потом не надо, могут заметить. Лучше я ночью невидимкой возьму ключ на ресепшене, потом верну обратно. А что мы там будем искать? В глазах парня уже светился азарт от предвкушения предстоящих приключений. Что угодно, могущее указать на последнюю проживающую там гостью. Вдруг что-то куда-то закатилось, завалилось. Надежды, конечно, не очень много, но надо всё проверить. Тут Лера увидела пустое такси и замахала обеими руками, останавливая машину. Минут через 20 они подъехали к воротам отеля Пеликан. Вечерело. По периметру ограды уже горели фонари, на территории подсвечивались клумбы, светился и пластмассовый пеликан в пустом бассейне. В этом приятном разноцветном освещении Трехэтажное здание, увитое плющом, выглядело уютным и гостеприимным. Марк вытащил вещи из машины, Лера нажала кнопку звонка на калитке. Загудел, щёлкнул замок, открываясь, и молодые люди вошли на территорию. Девушка буквально кожей почувствовала, как парень весь напрягся и подобрался, как перед прыжком. Фантазия даже нарисовала картину, как на его загривке поднимается дыбом кошачья шерсть. "Рано ещё", прошептала Валерия. "Расслабься и успокойся. Мы обычные туристы, муж и жена. Если ритуалы проводит сама хозяйка, то она сходу может заподозрить неладное. Веди себя естественно". Марк резко выдохнул, и его невидимая шерсть улеглась. Валерия первой поднялась по ступенькам, открыла дверь и заглянула в вестибюль. Там было пусто, и только за стойкой администратора стояла женщина.